Глава 22. Свадебные хлопоты. «Братец Ван Жан, у тебя завтра есть свободное время? Мы с сестрой хотим вместе сходить погулять по Ролангарасу, она оказалась не против, чтобы ты составил нам компанию, а это хороший знак». На лице Лениху и Ин появилась легкая улыбка, словно прохладный ветерок в знойную жару, а в глазах отразилась надежда. Ван Жан понял, что никак не сможет отказать ей, но внезапно в голове у него пронеслась блестящая идея. У каждой принцессы должен быть корабль, который в любой момент сможет отвезти ее куда угодно. К тому же мало кто в пределах Коалиции Млечного Пути сможет посоперничать с принцессой Аслана в праве пересечения чужих границ. «Кой-инь, мне нужно кое-что у тебя попросить. В янь Сиасу через три дня свадьба. Не могла бы ты как можно быстрее доставить меня в Федерацию Солнечной Системы? Если есть возможность успеть, то я не желаю ее упускать, ведь это событие самое важное в жизни Янь-Сиасу». Проговорил он. В обычных условиях Ван Жен бы ни за что не попросил подобного, подобном. Ведь это может доставить людям немало хлопот. Однако сейчас он не думал об этом. «Без проблем. Три дня? Я думаю, что должны успеть. Можешь даже сказать своему другу, чтобы он поторопился?» Водушевлённо воскликнула Хуи Инь. Что не говори, но в таком деле и вправду лучше было попросить помощи у Линь Хуи Инь, а не у Айцао. Цао. В каждой стране свои правила перемещения в пространстве, и среди них есть такие через который не сможет перешагнуть ни один бизнесмен. Корабль же «Принцессы» является дипломатической территорией, и если у Аслана есть соглашение на беспрепятственное пересечение границы для подобных кораблей с какой-либо страной, то никто не станет их задерживать, какие бы законы в этой стране не действовали. А учитывая, что речь идет об одной из самых могущественных империй в Млечном Пути, пожалуй, сейчас не осталось ни одной страны, кто не подписал бы с Асланом подобного соглашения. После тщательного обсуждения было решено, что свадьба будет проведена на Луне. После того, как Янь Сиасу встретился с родителями Джаву и Лин, с его плеч будто упал тяжелый груз. Ее семья ему очень понравилась. Поэтому неудивительно, что он захотел поскорее переступить через все ненужные церемонии и сразу же вступить в брак. Ведь самое важное в жизни человека – это завести семью, вырастить ребенка и посадить дерево. Джаву и Лин, как и ее родителям, тоже понравилась семья Яня И совсем не из-за того, что сейчас их компания находилась на ступени бурного роста, отец и мать девушки не обращали на это внимания. Дело в том, что и Янь старший, и сам Янь Сиасу вели себя с ними очень просто, без высокомерных замашек, а главное, они принимали во внимание их чувства. Изначально свадьбу планировалось провести на Земле, однако Янь Сиасу решил перенести все действие на Луну. В конце концов, Земля еще успеет надоесть Джауэлим, ведь после свадьбы жить они будут именно там. Что же касается зрелости для такого события, то на Луне многие девушки выходили замуж именно 18 лет. Во всяком случае, это было не таким уж редким явлением. Умные девушки старались найти подходящего человека для последующей совместной жизни в расцвет своей молодости и красоты. Как раз такой девушкой оказалась Джауэлин. Старший я изначально хотел провести пышную свадьбу, ему очень понравился характер его невестки, и таким образом он желал показать свое отношение к ней. Более того, девушки ведь с детства мечтают о свадьбе разве нет? После того, как они поженятся, она перейдет в их семью, поэтому ни в коем случае нельзя было обидеть ее скудной церемонией. Да и к тому же в настоящее время их влияние возросло, и они могли позволить себе немного больше, чем раньше. Так почему бы не воспользоваться этим ради такого случая? Однако Джауэлин настояла на обычной свадьбе, главное, чтобы присутствовали близкие друзья, а остальное не так уж и важно. И в конце концов старший Янь согласился с этим. На самом деле он также в этот момент подумал о том, что если они будут праздновать на широкую ногу, то вложения в свадьбу со стороны мужа притеснят вложения со стороны невесты. А это все таки свадьба, а не торги бизнесменов, на которых нужно показывать своё величие над остальными. Янь Сиасу тоже придерживался этой точки зрения. Кроме того, факта, что Ван Жен не сможет присутствовать на его свадьбе, все остальное его только радовало. Со своей стороны он собирался пригласить самых близких друзей, а также таких уважаемых гостей, как учитель Сяо Фэй, Ебен Вэнь, директор Гуд, Салона и других. В то же самое время будущие молодожены объявили, что все свадебные подарки будут пожертвованы в благотворительный фонд. В будущий благотворительный фонд компании «Маленькая счастливая звезда», руководителем которого станет Джао Элин. Именно эта должность подходила ей больше всего. Местом проведения оказался выбран ресторан под названием «Благородный Лавр», который является одним из самых роскошных на Луне. Тут отец Янсиасу уже смог настоять на своем. Конечно же, сама свадьба может быть и не такой уж пышной, но банкет обязан быть надлежащим, как-никак это прежде всего уважение к гостям. К тому же это все таки праздник. От какого-либо участия во всем этом масс-медиа они полностью отказались. Многие слышали, что какой-то журнал и телевизионный канал предложили огромную сумму денег для того, чтобы заснять их свадьбу, однако Янисиасу наотрез отказал им. По правде говоря, сейчас их семья не нуждалась в деньгах, и потому он ни за что не хотел, чтобы самый важный день в его жизни превратился в какой-то фарс. К тому же Толстяк банально очень нервничал по поводу всего этого. Хотя они очень внимательно отнеслись к выбору гостей, приглашенных людей все же оказалось очень много. Особенно со стороны Яни Сиасу. Некоторые гости даже были со стороны Йо Цесу. Но что поделаешь? Он не мог уклониться от поздравления других людей. Как никак все хотели прийти с добрыми намерениями. Учитывая нынешнюю репутацию ОМГ и компании ⁇ Маленькая счастливая звезда ⁇ они уже немало достигли. Конечно, к стране Джаоуилин не было предъявлено никаких требований насчет гостей. Родные, друзья, однокурсники, они могли позвать кого угодно. Сиасу хотел, чтобы его будущая жена была в хорошем расположении духа в этот прекрасный день. Поэтому даже не подумал о том, чтобы как-то ограничивать ее. Безусловно, Киран Веллингтон не упустил такую возможность и пригласил своих партнеров по бизнесу. То, что его племянница уходит в семью Янь, обещала оказать благотворное влияние на его дела. Киран, это неправда. Ты уверен, что это и впрямь та самая семья Янь, которая владеет компанией «Маленькая счастливая звезда»? Это не подделка? Йо Ли, генеральный директор корпорации Йо, являлся важным гостем для Кирана Веллингтона. В это время он дернул бровью и осмотрел довольно-таки скудную обстановку. На его губах появился оттенок презрительной усмешки. Учитывая нынешнее положение маленькой счастливой звезды в пределах Солнечной системы, эта свадьба и правда слишком скромная. Разве они не должны были устроить все с большим размахом? Киран Веллингтон усмехнулся вместе с ним. «А почему сразу подделка? Молодые люди гонятся за модой. Настояли на том, чтобы сделать простую и скромную свадьбу». Потом даже и самые малые подарки отдадут в благотворительный фонд. Ха-ха, доброе дело – это хорошо. Йоли слабо улыбнулся. Тем не менее, хотя он так говорил, в душе он не мог этого понять. Существует масса способов, как проявить свои благие намерения. Он считал, что обязанность богатых семей – всячески показывать общественности добрые намерения и творить благие дела, однако это не должно сковывать такое важное событие, как свадьба. Конечно же, такого мнения придерживались не один и не два человека. Некоторые решили, что Ениси Асу слишком мелочный, однако это не произносилось вслух, как никак это важный день в жизни молодых. Просто кое-кто сразу же нацепил на Ениси Асу ярлык скупого богача, вот и все. Так уж заведено, считается, что сторона Невесты должна держаться скромнее, а сторона жениха наоборот хорошенько потратится. Только после того, как жених с размахом потратит деньги, может получиться оживленная свадьба. И заодно гости смогут искупнуться в лучах богатства, а тут. Джауэлин была одета в свадебное платье, сегодня она действительно была великолепна. Ее свадебный макияж подчеркивал ее красивые черты лица, она была похожа на ангела спустившегося с небес. Сама девушка чувствовала себя как во сне, она благодарила судьбу за то, что- то столкнула ее с янем Сиасу и не могла передать словами свои ощущения. Сейчас Джауэлин понимала четко только одну вещь. Вскоре ей предстоит стать женой любимого человека, но и в это ей верилась трудом. На самом деле, после того, как она узнала истинное положение Йенни Сиасу, Джао Лин подумала, что он с ней лишь ради новизны, и совсем не ожидала, что их чувства приведут к такому результату. «Элин, после того, как ты выйдешь замуж, станешь совсем взрослой девушкой. Впредь слушайся своего мужа. На земле действуют немного другие правила, поэтому ты должна быть внимательной». Глаза матери и Лин покраснели. Родителям всегда сложно отпускать своё чадо. Глаза Джао и Лин тоже наполнились слезами. Как только она вспоминала о том, что вскоре ей предстоит переехать, ее сердце тут же сжималось. «Сестра, мама, папа, я только что вернулся от взятия. Почему свадьба такая тухлая? Ведь я уже богатый. Теперь мне стыдно перед моими одноклассниками. С его-то репутацией он мог хоть все это здание снять. Да еще и звезд позвать, чтобы было совсем классно. Неужели только я один расстроен?» Вдруг произнес, вломившийся в комнату Джао Исун, Чему шарашил всю свою семью. «Тебе пора бы повзрослеть и перестать всегда и во всем надеяться на не Сиасу». «Чёрт, только давай вот без этих лекций. На кого мне еще тогда надеяться? На родителей? Ну уж нет. Отныне и впредь я буду слушаться только мужа старшей сестры. Я пойду туда, куда и он, и соглашусь со всем, что он скажет. Потому что не Сиасу всегда прав!» Старательно проговорил Джао Юсюн. Все тут же рассмеялись, и это заметно рассеяло горечь родителей. «Невеста готова или нет?» «Время уже подошло!» В это время зашел организатор свадьбы. Вместе с ним зашли подружки невесты и начали свои последние приготовления. В другой же комнате находился Янь Асу. Он был одет с иголочки, что не говори, а одежда красит человека. К тому же Янь Асу за это время сбросил немало килограмм. Ради настоящей любви он каждый день ходил в спортзал и не щадя своих сил занимался. Отец кивнул сыну. «Не волнуйся!» «Ты волнуешься больше меня!» Беспомощно проговорил Янь Сиасу. Несмотря на то, что его отец много лет занимался торговлей, он все равно так и не привык к таким большим мероприятиям. По этой причине в последний год все торговые сделки, особенно обращенные на внешний рынок, совершались Янем Сиасу и опытными менеджерами компании. В этот момент в комнате появился Джаспер. Габриэль прилететь не смог, но просил передать поздравления. Сейчас он занимается внутренними делами семьи». «Так что, возможно, в следующий раз, когда мы его увидим, он будет уже у руля». Джаспера назначили шафером на этой свадьбе. Конечно же, когда он услышал об этом, он и не подумал отказываться. «Брат Янь, не слишком ли скромная свадьба? Может быть, мне все таки позвать пару знаменитостей? Я уверен, многие согласятся, как-никак своим они отказать не смогут». Со смехом проговорил Джаспер. «Да пошел ты! Только твоего гарема мне тут не хватало! Мы решили, что свадьба должна быть скромной». «Ты понимаешь значение этого слова?» Выругался Янь Сиасу. «Да понял я, понял!» После сказанного Джаспер начал осматриваться, однако не нашел того, кого хотел. «Братец Янь, неужели Ван Джена тоже не будет?» Янь Сиасу лишь усмехнулся. «Эх, парень, ты ж знаешь, что это молниеносный брак. Ван Жен слишком занят, чтобы прилетать сюда по первому же зову». Джаспер почесал голову. «Да уж, то правда, то правда. Ну что ж...» Вот и настал твой звездный час. Кольца, цветы, все готово? Все готово. Все-таки Янсиасу все еще был немного взволнован. Он еще раз все проверил и кивнул. Джаспер, спасибо. Эй, о чем ты вообще? Мы же уже давно не чужие друг для друга. К тому же сегодня ты подаешь мне настоящий пример. Возможно, я посмотрю на твою свадьбу и сам захочу побыстрее жениться. Да, это было хорошо. Ладно, пойдемте. Не будем заставлять гостей ждать. Они вышли, впереди был раскинут красный ковер, а на платформе их уже ждал священник.